истину и сочувствие, то были холодные бесплодные слова, похожие на одинаковые монетки, которые по воскресеньям бросают звяк-звяк в блюдце на нужды благотворительности. Зато она хорошо представляла себе одну плоть чудище о двух спинах, смеялся Артуро И то восхитительное ощущение, когда все тело от груди до самого ключа в замке, соединяющей двоих, словно тает, растворяется от тепла. Свободной рукой мистер Хок потрепал ее по руке, что лежало скромно на сгибе его локтя. — Сведенборг, — продолжал он, — живописует небесное блаженство супругов самыми яркими, самыми радужными красками. Он рассказывает, что на внутреннем небе супружеская любовь она же невинность, предстаёт взгляду во множестве великолепных обличий. Это может быть прекрасное дело в сияющем облаке или эфирный шар, сверкающий как бриллиант, огненно-искрестый, словно усыпанный рубинами или карбункулами. Ангелы миссис Папагай обличены в одежды, соответствующие их природе, поскольку на небе все находится в соответствии. Самые мудрые ангелы носят одежды огненные и блистающие ярким светом, тогда как на менее мудрых одежды снежно-белые или матовые, без особого блеска, а у еще менее разумных ангелов одежды разных других цветов, но ангелы внутреннего неба наги. Мистер Хок, немного запыхавшись, выдержал эффектную паузу и потрепал затянутую в перчатку руку миссис-попогай, лежавшую на его руке. Миссис-попогай задумалась над словом «карбункулы». Карбункул, когда она читала или слушала о великолепии небесном, неизменно представлялся ей в земном, плотском смысле, как твердая болезненная припухлость на ступне, носу или ягодице. «Выходит, и у бога человека посмеивалось в ней что-то неукротимое», Что-то от Артура. Выходит, и у него бывают прыщи? Сведенборг, — продолжал мистер Хок, — важно, — первый из основателей религии определил радостям любви главное место на небесах. То же, что они занимают во многих земных сердцах. Он первый постиг и поведал нам, что любовь земная и любовь небесная в их высшем проявлении — суть истинно одна любовь. Его истолкование нашей природы, нашего истинного долга, благородно и пугает смелостью суждения. Вы не находите? — Лучше вступить в брак, нежели разжигаться, — ответила миссис Папагай задумчиво словами угрюмого предписания ненавистника святого Павла. Но миссис Папагай размышляла сейчас о собственных желаниях ума и тела. Она чувствовала, что, шагая с ней рядом, мистер Хок разжигается, хотя не подаёт виду. Давайте поговорим о вас, миссис Папагай. Как бывает вы отнеслись к повторному браку? Не сочтите мой вопрос дерзким. По-моему, он вполне пристоин Я спрашиваю об этом, потому что пикус...